Глава четырнадцатая. Лаполома. В начале седьмого, свернув от лифтовой кабинки, Спейд увидел желтый утренний свет, сочившийся сквозь матовое узорное стекло двери его конторы. Он резко остановился, сжал губы, огляделся по сторонам и быстрыми бесшумными шагами приблизился к двери. Взявшись за ручку, он нажал ее очень осторожно, чтобы избежать щелчка и скрежета, и нажимал ее до упора. Дверь оказалась на замке. Не отпуская ручку, он перехватил ее левой рукой. Правая в это время нырнула в карман. И осторожно, чтобы не звякнули друг от друга, вытащила оттуда ключи. Он выбрал ключ от замка конторской двери, и, зажав остальные ключи в кулаке, беззвучно вставил нужный в замок. Он вдохнул поглубже, открыл дверь и вошел на цыпочках. Эффи Перриан спала за столом, подложив руки под голову. На ней было надето ее собственное пальто, а поверх она набросила пальто Спейда, как палатку. Спейд выдохнул с приглушенным смешком, закрыл за собой дверь и подошел к двери своего кабинета. Внутри было пусто. Он вернулся в приемную и тронул девушку за плечо. Она зашевелилась. Сонно подняла голову, и веки ее затрепетали. Вдруг она резко выпрямилась в кресле и вытаращила глаза. Увидев Спейда, эфи улыбнулась и откинулась на спинку, протирая глаза. — Вернулся, наконец-то, — сказала она. — Который час? — Шесть утра что ты здесь делаешь она зябко поежилась поплотнее завернулась в пальто и зивну сам же велел мне дождаться пока ты вернешься или позвонишь о да ты никак родная сестрица героического мальчика на горящей палубе из христоматией я не собираюсь тут она не договорила и встала отчего его пальто соскользнуло на кресло позади нее Тёмные, взволнованные глаза уставились на его почерневший, опухший правый висок под полями шляпы. Эфи Перрен воскликнула: "О! Что у тебя с головой? Что случилось?" "Не знаю, то ли сам упал, то ли меня избили". И шишка-то вроде небольшая, но болит адски. Он едва коснулся пальцами виска, поморщился, но тут же превратил гримасу боли в мрачную улыбку. Сходил тут к одному в гости. Тот напоил меня снотворным, и я очнулся через двенадцать часов распростертым у него на полу. Он снял шляпу. «Какой ужас!» — сказала секретарша. «Ты должен показаться врачу. Нельзя разгуливать с такой раной. Все не так плохо, как кажется, только голова трещит. Да и то, скорее всего, из-за снотворных капель». Он вошел в угловую кабинку и сунул носовой платок под кран с холодной водой. «Что-нибудь произошло после моего ухода?» «Ты нашел мисс Ошонесси, Сэм?» «Пока нет». «Так что было после моего ухода?» «Звонили из офиса окружного прокурора. Он хочет тебя видеть». «Самолично?» «Да, насколько я поняла». А еще посыльный принес сообщение, что мистер гудман будет рад встретиться с тобой до пяти-тридцати. Спейд закрыл воду, выкрутил платок, прижал к виску и вышел из кабинки. — Я получил это сообщение, — сказал он. — Встретил того мальца внизу. А это вот результат разговора с мистером гудманом Сэм, это тот самый Г, который тебе звонил? — Да. — И... — Что? Спейт смотрел сквозь девушку и будто вслух формулировал мысли. «Он хочет получить то, что, как он думает, я могу достать. Я убедил его, что способен помешать ему получить желаемое, если он не договорится со мной до пяти тридцати. И тогда...» «Ага, точно. Именно после того, как я сказал ему, что придется подождать пару дней, он угостил меня этой гадостью». Не похоже, чтобы он собирался травить меня насмерть. Он знал, что я проснусь часов через десять-двенадцать. Так что, судя по всему, он решил, что завладеет этой штуковиной и без моей помощи за то время, пока я буду нейтрализован. Спейт помрачнел. Я молю Бога, чтобы он оказался неправ. Его взгляд стал менее отстраненным. От мисс Ошона Синесловечка... Девушка покачала головой и спросила. «А это как-то связано с ней?» «Да, отчасти». «Та вещь, которую она хочет получить, принадлежит ей?» «Ей или королю Испании?» «Радость моя! Это ведь у тебя есть дядя, который преподает историю или что-то вроде того в университете беркли «Точнее, это мой кузен, а что?» Если мы скрасим его жизнь исторической тайной четырехсотлетней давности, можем ли мы быть уверены, что он до поры сохранит ее в секрете? О, конечно, он достойно доверия человек. Отлично. Бери блокнот и карандаш. Она взяла карандаш и записную книжку и села в свое кресло. спед еще раз сполоснул платок в холодной воде и приложил к виску встал напротив нее и продиктовал историю сокола в том виде, в каком услышал ее от гудмана От земель, которые Карл V пожаловал госпитальерам, до прибытия эмалированной птицы в Париж, в разгар наплыва туда карлистов но не более того. Он запнулся на фамилиях авторов и названиях их произведений, упомянутых гудманом но сумел добиться некоторого фонетического сходства в произношении. Остальную часть истории он воспроизвел с точностью опытного дознавателя. Когда он закончил, девушка захлопнула блокнот и подняла к нему румяное улыбающееся лицо. «Ох, как же это увлекательно! Честное слово!» — сказала она. «Потрясающая сенсация!» «Да! Или полная ахинея! А теперь беги к своему кузену, прочти ему все это и спроси его мнение!» Доводилось ли ему сталкиваться с чем-то, что имело бы хоть какую-то связь с этой историей? Возможно ли это, хотя бы отчасти? Или все это чушь собачья? И ради бога, убеди его держать язык за зубами. «Поеду прямо сейчас», — сказала она. «А ты сходи к врачу, покажи ему свою голову». «Сначала позавтракаем. Нет, я поем в беркли Не терпится узнать, что Тед об этом думает. «Ну и ладно», — сказал Спейд. «Только не плачь, если он поднимет тебя на смех». После неспешного завтрака в паласе, за которым он прочел обе утренние газеты, Спейд пошел домой, принял ванну, приложил лед к синяку на виске и надел чистую одежду. Он поехал на квартиру Бриджи Тошонеси в Коронете. Там никого не было, и ничего не изменилось с его последнего визита. Он снова наведался в гостиницу «Александрия». гудмана там не оказалось. Равно как и прочих обитателей его номера. Спейд выяснил, что этими обитателями были секретарь толстяка Уилмер Кук и дочь гудмана Рея. Невысокая, кореглазая, светловолосая девушка лет 17. По мнению персонала отеля, красотка. Спейду сообщили, что гудман со своей свитой прибыл из Нью-Йорка десять дней назад. Заселился в отеле пока что не выписывался. Спейд отправился в Бельведер и застал гостиничного сыщика за завтраком в тамошнем буфете. «Доброе утро, Сэм! Садись, перекуси!» Детектив уставился на висок Спейда. «Господи помелуй! Кто-то знатно тебе засветил!» «Спасибо, я уже поел», — сказал Спейт, присаживаясь к столу. Затем прибавил, имея в виду свой синяк на виске. Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Как там вел себя мой Кейро? Вчера ушел буквально через полчаса после тебя. И с тех пор я его не видел. Он снова не явился ночевать. Заводит вредные привычки. Ну что ж, такой парень один в большом городе. «Кто отделал тебя, Сэм?» «Не Кейро». Спейд внимательно вгляделся в поверхность маленького серебряного купола, накрывавшего тост Люка. «Каковы шансы осмотреть его номер, пока он отсутствует?» «Можно. Ты же знаешь, для тебя я готов и в вагонию в воду». Люк отодвинул свой кофе, положил локти на стол и прищурился, глядя на Спейда. «Но у меня такое чувство, что ты не отвечаешь мне взаимностью». «Скажи, как на духу, на что тебе сдался этот парень, Сэм? Не нужно меня пробрасывать, ты же знаешь, я на работе!» Спейд оторвал глаза от серебряного купола. Взгляд этих глаз был ясен и откровенен. «Конечно, Люк», — сказал он. «Я ничего не скрываю, я делаю для него кое-какую работу. Но у него имеются дружки, которые кажутся мне сомнительными». И я малость не доверяю ему. Парень, которого мы погнали вчера отсюда в за шею, один из его дружков далек, вот именно. И кто-то из них укоротил век Майлзу. Спейд покачал головой. Майлза убил Терсби. А кто убил его самого? Вообще-то считается, что это секрет. Но тебе скажу. Я убил, усмехнулся Спейд и прибавил по текущей версии полиции. Люк крякнул и встал из-за стола. «Тебя попробую раскуси, сам Пошли, надо сделать осмотр». Они задержались у стойки, пока Люк договаривался, чтобы им звякнули, если он вернется, и поднялись в номер Кейро. Постель Кейро была нетронутой, но бумаги в корзине, неплотно задернутые шторы и пара смятых полотенец в ванной свидетельствовали о том, что горничная этим утром еще не приходила. Багаж Кейро состоял из квадратного сундука, чемодана и кожаного саквояжа. Шкафчик в ванной был уставлен косметикой. Коробочки, пузырьки, баночки и флакончики с пудрой, кремами, мазями, духами, лосьонами и тонизирующими средствами. Два костюма и пальто висели в платяном шкафу над тремя парами тщательно начищенных ботинок. Чемодан и саквояж были отперты. Люк отпер и сундук, к тому времени, как Спейд закончил осмотр всего прочего. «Пока пусто», — сказал Спейд, когда они начали рыться в сундуке. Ничего интересного для них там не обнаружилось. «А мы ищем что-то конкретное». — спросил Люк, когда они снова заперли сундук. — Нет. — Предполагается, что он прибыл сюда из Константинополя. Я хотел бы знать, так ли это. И пока не увидел ничего, что говорило бы об обратном. — Чем он промышляет? — Спейт покачал головой. — Это я тоже хотел бы знать. Он прошел в другой конец комнаты и наклонился над мусорной корзиной. — Ну что ж. «Последняя попытка». Он вынул из корзины газету. Его глаза блеснули, когда он увидел, что это вчерашняя кол. Она была сложена страницей с объявлениями наружу. Он развернул ее, изучил эту страницу. Но взгляд его ни за что на ней не зацепился. Спейд перевернул газету и посмотрел на страницу, которая была внутри. На ней располагались новости финансов, отчеты о прибытии судов, прогноз погоды, уведомления о рождениях, свадьбах, разводах и смерти. В левом нижнем углу от нижней части второй колонки было оторвано чуть больше двух дюймов. Непосредственно над линией отрыва располагалась маленькая заметка, гласившая «Прибыли сегодня. Два двадцать ночи, капок из астории. Пять ноль пять утра, Хелен П. Дрю из Гринвуда. «Пять ноль шесть утра, Альборадо из Бандона». Начало следующей строки было оторвано. Остались только последние буквы, ровно столько, чтобы угадать слово сочетание иссидное Спейд положил газету на стол и снова заглянул в корзину. Он нашел кусочек оберточной бумаги, обрывок бечевки, две бирки от чулочно-носочных изделий распродажный купон галантерейного магазина на полдюжины пар носков, а на дне корзины — обрывок газетной страницы, скомканный в крошечный шарик. Он осторожно развернул этот шарик, разгладил бумажку на столе и приложил к оборванному краю газеты. По бокам все совпало. Но между верхушкой смятого фрагмента и словосочетанием «Иссиднея» не хватало полдюйма. Достаточно, чтобы поместилось сообщение о прибытии шести или семи судов. Он перевернул лист и увидел, что на другой стороне недостающей части мог быть только уголок банальной рекламы биржевого брокера. Люк заглянул ему через плечо и спросил, «Что это все значит?» Похоже, клиенты интересовали корабли. «Ну, в этом нет ничего противозаконного. Или есть?» — сказал Люк, пока Спейд сворачивал порванную страницу и клочок и прятал в карман пальто. — Теперь ты здесь закончил? — Да. — Огромное спасибо тебе, Люк. Не мог бы ты позвонить мне, как только он вернется? — Конечно. Спейд отправился в контору газеты кол Купил вчерашний выпуск. Открыл страницу новостей водного транспорта и сравнил ее со страницей, взятой из мусорной корзины Кейра. В пропавшем куске говорилось «5.17 утра. Таити, Сиднея и Попеэте». 6.05 утра. Адмирал Пиплс из Астории. 8.07 утра. Кадопик из Сан-Педро. 18.17 утра. Сильверадо из Сан-Педро. 8.05 утра. Лапалома из Гонконга. «Девять ноль три утра. Дейзи Грей из Сиэтла». Он вдумчиво прочитал весь список, а, закончив читать, отчеркнул ногтем слово «Гонконга». Вырезал список прибывших судов из газеты перочинным ножиком. Прочее вместе со страницей из газеты Кейра выбросил в мусорную корзину и вернулся к себе в контору. В кабинете он сел за стол, нашел нужный номер в телефонном справочнике и снял трубку. «Керни 141, пожалуйста». «Где пришвартовалась полома прибывшая вчера из Гонконга?» Он повторил вопрос. «Спасибо». Он нажал рычаг телефона большим пальцем, отпустил и сказал. «Девенпорт 202, пожалуйста». «Сыскной отдел, пожалуйста». «Сержант Полхаус на месте?» «Спасибо». «Привет, Том. Это Сэм Спейт». «Да, я пытался найти тебя вчера пополудни». «Конечно, надеюсь, ты пообедаешь со мной?» «Хорошо». Не отрывая трубки от уха, он снова нажал рычаг пальцем. «Девенпорт 207, пожалуйста». «Привет, это Сэмуэль Спейт». Моя секретарша вчера получила по телефону сообщение, что мистер Брайан хочет меня видеть. Не могли бы вы уточнить, в котором часу ему будет удобнее? Да, Спейд. Он еще раз продиктовал свое имя по буквам. Последовала долгая пауза. Да. В два тридцать? Хорошо. Спасибо. Он вызвал пятый номер и сказал. Привет, дорогая. «Можно мне поговорить с Сидом?» «Привет, Сид!» «Сэм!» «У меня свидание с окружным прокурором сегодня в половине третьего. Не сочти за труд звякнуть мне туда или сюда часа в четыре. Просто чтобы удостовериться, что у меня все в порядке». «К черту твой субботний гольф! Твоя работа — уберечь меня от тюрьмы!» «Хорошо, Сид, пока!» Он отодвинул телефон. Зевнул, потянулся, ощупал синяк на виске, посмотрел на часы, скрутил и закурил сигарету. Он курил и сонно жмурился, когда вошла Эффи Перин. Эффи Перин вошла, улыбаясь. Глаза ее блестели, а щеки разрумянились. тэд сказал, что это возможно», — доложила она. «И он надеется, что так оно и есть». Но оговорился, что не специалист в этой области, однако имена и даты точные. И среди упомянутых тобой авторов или их книг нет ни одной фальшивки. Он в восторге. Это здорово. Главное, чтобы он от восторга не утратил трезвый взгляд на вещи. Вдруг это все-таки выдумки. О, не волнуйся, только не Тед. Для этого он слишком хорош в своем деле. Угу. — В роду Перин все чертовски замечательные, — сказал Спейд. — Включая тебя и пятнышко сажи у тебя на носу. — Он не Перин, он Кристи. Она наклонила голову и осмотрела свой нос в зеркале пудреницы. — Наверное, осталась после пожара. Она оттерла пятнышко уголком носового платка. — Энтузиазм семейства Перин-Кристи воспламенил Бёркли? — спросил Сэм. Она скорчила ему рожицу и промокнула нос розовым напудренным диском. На обратном пути я видела, как горел корабль. Его оттаскивали от пирса на буксире, и весь наш паром заволокло дымом. Спейд схватился за подлокотник кресла. «Ты была достаточно близко, чтобы рассмотреть название корабля?» «Да, Лапалома. А что?» Спейд печально улыбнулся. — Эх, лопнуть мне на месте, сестричка, если я знаю, что... — сказал он.